Завязка. Проснулся не по будильнику, несколько раньше, прислушиваясь к тишине. В том смысле, что корабль все еще пребывал в режиме ожидания предстоящих событий. Только вода за бортом шумит, пенится, догудят под ногами механизмы. Профессиональной скидкой узлов 18-20. Приспустив козырек светофильтра на иллюминатор, включил настольную лампу полусонно снуя, механически совершая привычные дела в привычной обстановке. Очередной в ряду похожих кают. Вот, наконец, дожившись до командирской. Брился медленно, мозг просыпался, размышляя. Слетавший на флагманский линкор офицеры вернулись с тем же ощущением, что испытал ранее и он, буквально прикоснувшись к великому прошлому Великой войны. Говорили, рассказывали, что на кораблях эскадры лично состав готовился умирать. Мол, вплоть до того, что находили время, приводили в порядок форму, чтобы перед боем быть переодетыми в чистое, традицию, ходящую в старину. «К чему готовлюсь я?» Свою походную повседневку, едва ли замурзанную, исключительно на собственный придирчивый взгляд, он с вечера сдал в чистку. «Сейчас на спинке стула висел новенький, еще ни разу не надеванный китель. Серьезно?» Вполне себе серьезно были лица офицеров в ходовой рубке. «А мы за вами как раз послали». Старпом даже слегка подался вперед при появлении командира спеша доложить. «Текущая обстановка». Скопин внимательно слушал, оценивая наглядность на тактическом планшете с прокладками курсов, где были четко прорисованы пунктиры движения противника по соотношению к советской эскадре. Кто-то не поленился, нанеся три точки триллинкора за подписью «Мур» позади, нагоняющие. Не строго позади, наползающие с кормовых курсовых углов левого борта. Дистанция до них была еще приличная, 27 морских миль, 50 км. Второй отметкой уже единым значком «Гонт» тоже еще не вышедший на траверс, но уже заметно подровнявшийся. Здесь крайняя цифра к удаленности 33 километра. Смотрю, давно их. Замечание могло показаться неопределенным, но помощник не потерялся. Да. Поначалу прокладку за противника вели сугубо по вычислениям радиометристов, используя ресурсы BIOS. Просчитали их еще, когда они были за радиогоризонтом за замерами интенсивности работы РЛС-источника с разницей в интервале времени. Они приближаются, динамика принимаемого излучения растет. Погрешность в прохождении радиосигналов в нестабильной среде, конечно, присутствовала, однако ее в расчет можно было не брать. Все это позволило нам оставаться в пассиве, дабы раньше времени не дразнить гусей. Капитан второго ранга устал улыбнулся. А час назад с небольшим взяли их ангарой, на пределе, закончики кончики мачт. Мазнули лучом в режиме однообзора и расписались. Все на ладони. И тут такое дело. «Вбиться, подбив диспозицию, настаивая, что надо начинать уже сейчас. И я считаю, пора, потому как...» «Погодите-ка», — остановил командир, вновь обращаясь к карте. В основе изначального и, признаться, немудрящего плана, опирающегося на предварительные знания высокие показатели радиолокационного оборудования Кондора, предполагалось просто не дать британским линкорам завязать бой выходом в охват головы советской эскадры. И пока что вся картинка укладывалась в ожидаемые расчетные рамки. «Командующему?» «Разумеется. Все данные неукоснительно отправляются на флагманский линкор». «Что ж, как рояль в кустах, в том числе информационный, мы себя оправдываем», пробормотал Геннадич. «Рояль? В кустах?» — не понял помощник. «Неважно. Не стал разводить КЭП. Сейчас, — говорите? Я не понимаю, какой смысл начинать сейчас. Дистанция еще аховая, пусть на маневре сближения немного втянется. У Союза заявленная дальность пальбы указана где-то аж за 45 км., Только разброс там будет такой и точность, что... Смысл, не доведя дистанцию хотя бы до 35, смысла кидать снаряды я не вижу. В чем интерес? Интерес в том, — рдел нетерпением Старпом, — что англичане тоже радары включают периодически на краткие менее полминуты. Видимо, тоже осторожничают, не желая спугнуть противника, понимая, что если примитивные русские локаторы их и не видят, то излучение заперинговать на большей дистанции вполне допустимо. На дальности 27 миль для радаров кинг Джорджи мы, скорее всего, все еще недосягаемы. Пусть. Неважно. Важно то, что Мур подсвечивает, выдерживает четкую периодичность. Каждые полчаса, минута в минуту. Вот на этом можно удачно сыграть. В эти слепые полчаса делаем резкий поворот на 90 градусов, выводя Левченко на палочку, накрывая голову Мура залпами ГК. Старпом взял карандаш, махом пририсовав на планшете маневры с кадры. Скопин впился глазами в начертанную схему предварительных планах этого не было. А ведь вполне может выиграть, черт меня побери. Последовательная дискретность в работе британских РЛС – неожиданный бонус от джентльменов. Полчаса хорошая фора, при нашем повороте на 90 градусов англичане, прущие где-то на 27 узлах, заметно сблизятся. Допустим, на такой дистанции радары Союза и Кронштадты все еще будут бесполезны, как, впрочем, надеюсь и британские. Во всяком случае, вряд ли они будут надежно удерживать цели для стрельбы. А вот мы, Кондором, своими средствами сможем кое-что сделать. Да, в какой-никакой, но целеуказание. Вот тогда больший калибр Союза себя и проявит. И дело не в максимальной дальности 406 мм. Тяжелее снаряды, насколько я понимаю, лучше кучность. Ответные 356-мм англичан несомненно будут уступать. «Нужно начинать сейчас», донесся нетерпеливый голос помощника. «Во-первых, ситуация в любой момент может стать уже не такой благоприятной. Второе... Проблема в соединении, что приближается справа. Вижу. Гонт уже начал выходить нам на траверс, поскольку более быстро быстроходен. У Гонта мы, скорее всего, уже на экранах. Свой флаг он несет на тяжелом крейсере «Норфолк». Не знаю, какие РЛС стоят на графстве, но, полагаю, не намного хуже, чем на кораблях первой линии, серичных линкорах его величества, чтобы... Проблема в том, что если Мур держит периодичность включения РЛС в полчаса, то Гонт не так педантичен и они не синхронизированы, что ограничивает слепой интервал. Увидев резкий манёвр советских линкоров, что предпримет Гонд? Бросится на сближение? Нарушит свою своё и радиомолчание, чтобы предупредить своего командующего? К этому времени мы уже должны крыть залпами ГК линкоры Мура, просек, что хочет донести помощник Скопин. Ага, вижу. Импровизированная таблица с периодичностью включения британских РЛС была нанесена прямо на планшете, Там же циферками характеристики, частоты, длительности импульсов. Быстро оценивал, считая в уме. Получается, что после поворота на кроссинг у Левченко будет не полчаса, а всего минут 20, немного, а хват головы выйдет неполным, под углом. Однако и немало, какое-то время у в кормовые башни все же будут закрыты. Как быстро отреагируют англичане? Загадывать он не брался, но надеялся, что боевые расчеты Кингов В какой-то степени расслаблены, поскольку для них противник еще далеко, не в зоне действия орудий. И они, верно, и вовсе еще не заряжены. Конечно, развернуть башни с походного положения на носовые углы недолго, дать первый ответный сгоряча. Но опять же, им придется экстренно маневрировать под огнем, какое-то время уйдет на увязку данных радара и артиллерийского директора, неизбежные поправки, то да все. Так что на несколько безответных залпов вполне можно рассчитывать. «Сыграем на опережение?» – озвучил вслух. «Совершенно верно. С флагманом уже согласовано. Перемигивали с Та еще задачка. Минут 40, прежде чем все уяснили, утрясли. Пока обсчитали дистанции, пока обозначили курсы, высчитали хронометраж. Но ухватились они с ходу сразу увидев возможность получить преимущество еще в завязке боя. Потому как ответ уже дали. Готовы. Они, как я понял, уже давно сидят как на иголке. Все по боевому, по штатному расписанию. Казенники заряжены, поры развели. Поворот надо будет совершить, как только англичане проведут очередное включение-выключение РЛС. А это...» — Старпом взглянул на таблицу, сверив с наручными часами. Через 18 минут. «Уже! Через 18! Издевайтесь! Трубите оврал!» Прокатившийся по кораблю ревун боевой тревоги взвинтил экипаж, как вольца, срывая людей где-то там с коек, кубриках и каютах, заставив подобраться и тех, кто уже нес вахту. Вместе с тем, судя по немедленно поступавшим докладам о готовности, Скопин понял, что дежурные расчеты на боевых постах с Тарпомом были уже накручены, предупредительно. Вдруг испытывая неприятное ощущение досады от того, что важное решение приняли без его участия. Меня следовало сразу разбудить, как только наметились подвижки на изменения от запланированного. Поначалу все было неопределенно, а потом в раз выстроилось. В интонациях Ковторанг даже не пытался оправдываться. Как же, и 40 минут перемаривались ротьером, бросил ядовитый командир, подавляя, в общем-то, необоснованное недовольство. Уселся во вращающееся кресло, позволив старшему помощнику продолжать начатое. У самого в голове ничего конкретного, слишком резкий переход от послесонного расслабона и сразу без раскачки в активную фазу. Мысленно лишь проговаривая, все начнется раньше, бой начнется раньше, как и закончится. И закончится он должен по инициативе британцев когда английский адмирал выведет свои поврежденные корабли из-под огня. По нашим, хм, по нашим самым оптимистическим прогнозам и расчетам. Один из вахтенных, Мичман, уже замер на изготовку с хронометром, отсчитывая маркеры до момента включения в работу радаров противника, бубня текущей минуты. Мерцали в ожидании, выведены в ГКП индикаторы обзорных РЛС. Служба пеленгации должна была вестись и на флагманском линкоре, и команда в начале боевого маневра должна была прийти с него. Однако Старпом весь подобрался, готовый немедленно дать распоряжение сигнальной вахте, сообщить, продублировать на кп кадры о зафиксированных контактах и любых неожиданностях. «Внимание!» — раздалось из динамика радиометристы. «Обнаружено излучение РЛС по пеллингу 243 градуса. Длительность импульса в передах двойки. Классификация цели согласно параметрам прежнее время — 10, 20...» 30 секунд, контакт прервался. старпом молча лишь кивком обозначил распоряжение. И там, снаружи, на выступе открытого мостика, так, чтобы смогли видеть за кормой в кельваторе, дежурный матрос спешил отбить светоморзянку, клацая металлическими подвижными желюзи сигнального фонаря. Сразу поступил встречный доклад. На флагманском КП подтвердили прием, в свою очередь отдавая исполнительный приказ. Советский Союз, предваряя свой маневр чистящим ратьером, покатился влево, задавая движение на перестроение. Келеваторная колонна, все четыре темных силуэта рассыпались. Тяжелая бригада, линейные корабли, удерживая строй, следуя друг за другом, заложили резкий последовательный поворот, начиная раскручивать механизмы на максимально возможный ход, выдвигаясь на решительное сближение с противником. Шедший до сего момента во главе Кондор, отделившись на время от ордера, ложился на параллельный галс, пропуская тяжелые матилоты левым бортом, в интервале не более полутора кабельтовых. Не усидев, Скопин сполз с кресла и теперь стоял, удерживаясь за столик с картой курсовой прокладки, оценивая начертанные штурманом эволюции. Далеко не тривиальной эволюцией, к слову сказать, для несплаванных между собой кораблей с учетом достаточно сомкнутого строя. «Держать на корму», — услышал отданную рулевому команду. Перевел взгляд, различая сквозь остекление полумрак ходового мостика, Так в полной темноте мимо сначала прошел линкор, неосвещенный, казавшийся эфемерной гранитной глыбой, попавшийся на океанском пути. Следом, интервалом, неотличимым силуэтом, высись пирамидальным нагромождением надстройки, проследовал Кронштадт. По невидимым фалам линейного крейсера кверху поползли едва различимые лоскуты из теньговых вымпелов. Традиция, ввиду неприятеля, перед боем. Да кто-то на них обратит внимание в кромешной темноте до да на запредельных дистанциях. А где авианосец? Бросил взгляд вправо, разумеется, ничего уже не увидев. Являясь концевым в кельватре, Чапаев прошел дальше за кармоне, намного сойдя с курса, практически сохраняя прежнее генеральное направление. В предстоящем бою больших калибров ему не место, но и отрываться далеко от главных сил было нельзя. Легкий авианосец будет болтаться на кентиле, да и нам, погодя, бежать в его сторону прежде всего же попробовав разыграть один из запланированных экспромтов. Речь шла о, само собой, напрашивающейся идее использовать радиотехнические вычислительные средства ПКР для выдачи целеуказаний на запредельных дистанциях в условиях ночного боя. В основе замысла, в невозможности технически согласовать систему наведения, лежала тригонометрия. Имея точные данные сопровождения целей посредством РЛС Кондора, беря в формулу стабилизированный интервал между мателотами получали необходимые углы расчета дальности и направления уже непосредственно для орудийных платформ, линкора и линейного крейсера. С точки зрения пиратов РЛС все выглядело очень просто. Твоя нулевая метка в центре круга развертки, в непосредственной близости боевая позиция Союза и Кронштадта, с которыми шли выверенные связки, курс, скорость, плечо, а на периферии экрана три жирные метки целей. Расчет в битве шел в автоматизированном режиме с привлечением специализированных электронно-вычислительных комплексов, Это было одним из условий, что все получится. Быстродействие ВМ обещало минимальные погрешности с момента выработки данных и передачи их на центральный артиллерийский пост каждого из линейных кораблей. Правда, данные передавали вручную, диктовкой в эфире набора цифр. Разумеется, еще на штабном разборе все сошлись во мнении, что рассчитывать на эффективную реализацию замысла можно только в самом начале, пока корабли будут выдерживать четкий строй. Потом уже в боевом маневрировании под ответным огнем сохранить оперативную связность станет невозможно. Далее им придется перейти на свои средства наведения. Ага, сама, сама, сама, сама. Фу ты, бляха мух, вот же дурь в голову лезет. Геннадьевич подивился. В любом случае, цели мы им подсветим, обозначив. А уж советские дальномеры того этого периода, в отличие от радаров, вполне на уровне мировых стандартов. Пока же все четыре корабля интенсивно перемигивались световыми сигналами, обменивались уточняющими показаниями для удержания строя. Радиомолчание будет нарушено с первыми залпами, точнее за минуту-две до, когда информация с BIOS пойдет прямым радиоканалом на центрально артиллерийские посты. Темные туши линейных кораблей изготавливались к стрельбе, башни главных калибров неторопливо уворочились праве из походного положения вдоль оси на левый борт задирая хобота орудия на максимальное возвышение. Дождавшись крайней контрольной точки на Кондоре врубили РЛС, высветив метки целей, британские линкоры, идущие в традиционном походном порядке сомкнутого строя. Вычислительной машине в боевом информационном центре понадобились секунды, чтобы провести автоматизированный обсчет данных, выдав необходимые решения. Операторы тут же считывали микрофон точные цифры дистанции пелинга на распределенной цели. Непосредственно конкретно для Советского Союза и Кронштадта.